Таблица 8.4. Стратегии направляющего ободрения. Выражение уверенности в том, что пациент делает все от него зависящее. Поощрение и активное выражение надежды. Терапевт выражает веру в то, что пациент добьется успехом. Терапевт говорит пациенту, что тот в состоянии справиться с проблемой или ситуацией. Терапевт говорит пациенту, вы сможете. Сосредоточение на способностях пациента. Терапевт переключает внимание пациента с проблемных паттернов реагирования на сферу способностей. Терапевт сопровождает конфронтацию с сообщениями о сильных сторонах пациента, критика уравновешивается похвалой. Терапевт выражает уверенность в том, что пациент обладает всем необходимым для преодоления трудностей и построения качественной жизни. Терапевт признает существование «мудрого я» пациента, ссылается на него и выражает свою веру в него. Терапевт выражает веру в то, что они с пациентом работают в команде. Терапевт валидирует эмоции, мысли и поведение пациента. Опровержение и модулирование внешней критики. Терапевт указывает на то, что критика зачастую неадекватна, и что даже адекватность критики не говорит о безнадежном состоянии ситуации или пациента. Терапевт сообщает пациенту, что он на его стороне. Похвала и утешение пациента реалистичность ожиданий терапевта относительно пациента, работа с опасениями пациента по поводу неискренности терапевта, доступность терапевта для пациента в кризисных ситуациях. Тактика, противоречащая ДПТ. Терапевт необоснованно генерализирует и переоценивает способности пациента. Терапевт использует направляющее ободрение, чтобы избавиться от пациента. Терапевт называет пациента манипулятором или обвиняет его в притворстве, лени и тому подобное, говоря это ему лично или другим терапевтам во время консультативных встреч по обсуждению клинических случаев.